повести. Мы никогда не звали его Джо. Блокнот первый. Тот не мужчина, кто ни разу не ссорился со своей возлюбленной. Я придумал этот сомнительных достоинств афоризм только что, и поначалу он мне понравился. Было в нем что-то мужественно старинное, Латы, шпаги, котельон, или, если обратиться к более близким временам, решительный подбородок и стальной взгляд какого-нибудь короля салунов территории Невада, и стук копыт полуобъезженного мустанга и заросли чапарраля. — Готово спорить, он даже не слушает, — вернул меня в двадцатый век раздраженный голос Алисы. — Ну, о чем я сейчас говорила? — Тот не мужчина, кто машинально пробормотал я и, как ни странно, угодил в яблочко. «Вот именно!» — энергично сказала моя невеста. «Тот не мужчина, кто в тридцать лет хоронит себя в этом дурацком обезьяннике. Все-таки родственники, хотя и чрезвычайно дальние, пробормотал я. Он еще острит». Когда размолвка с невестой... Происходит в машине, на пляже, в собственной квартире. В этом есть все же устоявшаяся обыденность, скучная банальность. За тысячи лет это происходило с тысячами людей. Однако, когда такая ссора разыгрывается в зоопарке, у клетки с обезьянами, в этом нет никакой серьезности. Еще и потому, что обезьяны это ужасно забавляет, и они прилежно стараются скопировать увиденное. «Милая». «Какая ты красивая, когда злишься!» — мечтательно проворковал я голосом фатального первого любовничка из дешевой мелодрамы. Этот затасканный прием, как и следовало ожидать, не возымел никакого эффекта. Я заранее знал, что она скажет, не впервые эти разговоры звучали и не впервые приводились эти примеры. «Я и сам знал, что Барри дамер разъезжает уже на «Континентали»,» что Сони Меруотер давно получил лабораторию, признание и неограниченные кредиты, что Эллея Кристмен стала лауреатом премии Планкенхорста, а там, чем черт не шутит, и замахнется на награду имени почившего фабриканта динамита, что все они — мои бывшие однокашники по колледжу, что они добились успеха, а я прирос к этому несчастному зверинцу. Она выложила все это, а потом принялась перечислять моих изрядно наследивших в мировой истории сверстников, тех, кто в 30-летнем возрасте создавал империи и разрушал империи, топил пиратские флотилии и командовал пиратскими флотилиями, строил соборы и открывал математические законы, ныне немыслимые без их имен, выбивался в генералы и премьер-министры, летал в космос и на международные симпозиумы, короновался и свергал королей. Все-таки... Образование вредит женщинам. Очень уж странные выводы, склонные они порой делать из познанного. Итак, все катилось по привычному сценарию. Алиса пыталась пробудить во мне дремавшее под спудом благодушной лени честолюбие, а я сопротивлялся этим спасательным операциям, что давалось мне нелегко. Я люблю Алису, но люблю и свою работу, своих обезьян. «Дорогая, ну что я могу поделать?» — спросил я. «Александру Македонскому было не в пример легче. Попробуй-ка в наше время завоевать Персию. И что скажут наши союзники, если я отправлюсь брать штурмом Рим? Ты что, хочешь, чтобы меня посчитали коммунистом? А то, что тебя считают безнадежным неудачником, тебя не волнует?» «Откровенно говоря, не особенно», — сказал я. «Ну, вот что, Рой, мне самой надоели эти душеспасительные беседы. Либо ты перейдешь в институт Коулмена, чтобы он не забыл о своем предложении, либо продолжать, я догадываюсь, вот и прекрасно. Через десять минут жду тебя у той скамейки». Она обожала четкие формулировки и круглые числа. «Я отошел к вольеру. Шимпанзе все пятеро». Сгрудились у решетки, словно родственники, пришедшие в тюрьму на свидание к беспутному братцу. Они сочувственно трясли головами, уныло скалились и вздыхали. Дик, подкаблучник с многолетним стажем, печально косился на свою лолу, и на его морде читалось, что кто-кто, а уж он меня прекрасно понимает и сочувствует. Лола, наоборот, взирала на меня весьма неодобрительно. Женщины всегда солидарны, когда речь идет о том, чтобы держать мужчин в ежовых рукавицах, так что она безоговорочно была на стороне Алисы. Джозеф, мой любимец, вдовец и философ, протянул мне спелый желтый банан. — Спасибо, — грустно сказал я, очистил банан и съел. — Что же делать, Джо? — Дя, — вздохнул он, что на его языке означало «дрянь». А применительно к данному случаю звучало примерно так. «Дрянь — твое дело, Рой, как мужчина мужчине!» «А ведь она меня бросит, старик», — сказал я. «Она такая! У нее слово с делом не расходится, а твердости на троих хватит!» «Что же действительно идти в лабораторию, мучить белых мышей и макак?» я убежденно сказал Джон. С лабораториями у него связаны стойкие, неприятные воспоминания. В молодости он работал подопытным в каком-то институте, где на нем проверяли спорное положение какой-то теории из области высшей нервной деятельности, и все эти эксперименты едва не сделали его мизантропом. «Сэр!» — прохрипели у меня за спиной. Я обернулся. Передо мной стоял, пошатываясь, сторож и уборщик Баттен — Несмотря на ранний час, аромат доброго самодельного кукурузного виски витал в воздухе, и заглушить его не могли даже стойкие специфические запахи обезьянника. «Да — Да! — сказал Джо, не терпевший алкоголя. — Опади ты, прадедушка! — цикнул на него Баттон. — Сэр, там понаехала уйма важных шишек, все на Кадиллаках и Линкольнах. И еще репортеры, всякие, телевидение тоже. Для посетителей еще рано. И ты это прекрасно знаешь. Какого же тогда черта... — Не черта, а президента, — уточнил Баттон. Они говорят, что за президентом приехали. — За каким еще президентом? — Это вы должны знать, сэр. — Они говорят, что вы должны знать, потому что вы... Советник президента по каким-то там особым вопросам. — Баттен, скотина ты этакая, — сказал я. — Я терпел твои штучки, молчал даже, когда ты спаивал медведей. — Что я им в глотку лил? Сами пили? — Дело не в медведях. Ну сколько можно? Допился до белой горячки, несешь жуткий бред, президент, советник. У меня столько же шансов стать советником президента, сколько у тебя председателем общества трезвости. — Вовсе я не пьян, — упрямо сказал Баттон. — Была у меня бутылочка, глотнул сам, дал глотнуть медведям, и все. Они, эта компания на лимузинах, сами сказали, что приехали за президентом. Сейчас придут и сами услышите. — Хочешь сказать, что сторож их пустил? — Ха! — сказал Баттон. Как он мог их не пустить, когда с ними полиция? А один и вовсе сенатор, хотя на вид человек приличный. — Сэр, а в каком вольере у нас, президент? — Что-то не припоминаю. Какого только зверя нет, а вот президента не помню. — Пошел прочь, пьяная рожа! — взревел я и разинул рот на дорожках, Замелькали полицейские в форме и какие-то широкоплечие типы в темных очках с явственно выделявшимися под пиджаками кобурами пистолетов. Их было много, они мгновенно заполнили весь обезьянник, кто-то наблюдал за мной в перископ из мусорного ящика, кто-то пригоршней разбрасывал микрофоны. Кто-то залез на дерево и зорко озирался, держа наготове винтовку с оптическим прицелом. Трещали рации, звучали резкие команды, над зоопарком повисли зеленые военные вертолеты. Я поймал себя на том, что мысленно вытянул руки, ожидая щелчка наручников, и стал лихорадочно припоминать, кто может подтвердить мое алиби. «Мистер Джордан?» Щелкнул каблуками высокий мужчина с непроницаемым решительным лицом, не требующим визитных карточек. Да, сказал я, требуя адвоката. А в чем, собственно, дело? Ричард Стэндиш, начальник секретной службы. Я обязан немедленно обеспечить охрану президента. С вашей стороны инструкции будут? Как-ка-ка-какого как, президента? Тупо спросил я. Вот, а ты не верил, гордо сказал Баттон. Стэндиш цепко взглянул на него, щелкнул пальцами, и из-за его плеча прямо-таки из воздуха возник долговязый тип в дымчатых очках с огромной папкой под мышкой. «Бак?» Бак раскрыл свою папку, оказавшуюся портативным компьютером, и его пальцы забегали по клавишам так вдохновенно, словно он участвовал в престижнейшем конкурсе пианистов. «Окей, Дик». Хьюберт Баттон, 52 года, бывший боцман торгового флота, вдов, незаконные дети в Гонконге, Маниле, Сингапуре, Антверпене, Лиссабоне и Ливерпуле. Штрафовался полицией за хулиганское поведение в буэнос айресе Танжере и Вальпараисе. Проверен, благонадежен, хотя занимается самогоноварением в служебное время и в служебном помещении. Тем временем за нашими спинами послышалась возня и двое верзил в штатском подвели к нам громко протестующую Алису. «Ошивалась поблизости, Дик», — лаконично доложил один. «Оружия нет». «Бак?» «Окей, Дик». «Алиса Лоутон, 24 лет, художник-дизайнер фирмы «Мейринг». «Незамужняя?» «Сведения о цвете обоев в спальне?» «Марки любимых сигарет и шоколада?» «Прилагаются». «Невеста мистера Джордана?» «Проверено». Благонадежно, хотя три года назад назвала болваном остановившего ее машину патрульного дорожной полиции. «Приношу извинения, мисс!» — щелкнул каблуком Стендиш. «Мистер Джордан, приношу извинения. Мои люди не знали в лицо вашу невесту». «Рой, что эти типы здесь делают?» «Обеспечивают безопасность президента», — тупо сказал я. «При чем здесь ты?» «Прошу прощения, мисс Лоутон», — сказал невозмутимый Стендиш, — «вероятно, вы еще не видели утренних газет. Мистер Джордан, вот уже четыре часа, специальный помощник президента по связям с общественностью. Четыре часа назад стали известны результаты президентских выборов. Волеизъявлением народа очередным 42-м по счету президентом страны стал Джозеф Смит, с которым вы все знакомы». Он протянул руку и элегантным жестом указал на Джо, моего любимца, шимпанзе, шести лет от роду. Массовый побег из госпиталя завертелось у меня в голове. Нашествие вырвавшихся на свободу обитателей укромного приюта для переутомившихся агентов секретных служб. Интересно, где у нас такой? Многовато сумасшедших, однако даже если принять версию организованного побега, «Хотите взглянуть?» — стендиш протягивал мне пачку газет. На первых страницах красовался портрет моего Джо над огромными заголовками. «Рой Джордан — новая звезда на политическом небосклоне». «Независимые дают пинка мамонтам и мулам». «Феерический взлет доселе неизвестных фигур». «Смит — хозяин Уайтхауза». «Джозеф Смит — 42-й президент». Рой Джордан, никому до сих пор неизвестный политик, не принадлежавший ни к мамонтам, ни к мулам, сумел добиться избрания на высший пост другого, не менее неизвестного политика. Виднейшие обозреватели недоумевают, биржа выжидательно помалкивает, деловой мир анализирует. Баттон, отодвинув локтем начальника секретной службы, Сунул мне в руку бутылку из-под кока-колы, наполненную неочищенным кукурузным. «Выпей-ка, сынок!» — сказал он. «Я всегда говорил, наш Рой себя покажет, дайте ему только случай. Ловко ты все это провернул!» Итак, вариант с массовым побегом из спецлечебницы отпадал. Я все вспомнил. Теперь я знал совершенно точно — Джо действительно стал 42-м по счету президентом страны, хотя моих заслуг в том не было. Заслуги следовало отнести на счет Келтона Холла, модного писателя и моего старого приятеля. Я вспомнил тот разговор четыре года назад. Тогда на вечеринке в доме нашего общего знакомого подвыпившая компания завела разговор о политике. Приближались президентские выборы. Когда приелись сплетни и старые анекдоты, Кэл подбросил идею, которая показалась присутствующим чересчур уж фантастичной — выдвинуть кандидатуру шимпанзе и провести его в Уайтхаус. «В сущности, в этом нет ничего нового», — витействовал Кэлл. «В Канаде с 64 -го года существует партия, регулярно выдвигающая кандидатом на пост премьера носорога». В Бразилии однажды выдвигали бегемота, на сей раз в мэры города. В Италии выдвигали мула, в Австрии — осла. В качестве исторического прецедента я хотел бы напомнить присутствующим о получившем сенаторский титул коне калигулы. Черт побери, чем мы хуже! Рой, как зовут твоего шимпанзе, того, что недавно овдовел? Джо. — сказал я под общий хохот. — Только без излишней фамильярности хватит с нас, Джимми. Так вот, пусть будет Джозеф Смит, работник зоопарка, человек из толпы, не курящий и не пьющий вдовец самых строгих правил — Спокойный, уравновешенный, с безупречным прошлым, психически нормальный, незамешанный в грязных политических интригах, имеющий все гражданские права. Он ведь родился не в Африке, а у нас в стране, так что к нему полностью применим лекс лоцис. Примечание. Лекс лоцис. В американской юриспруденции закон о гражданстве, согласно которому каждый, родившийся на территории страны, автоматически получает гражданство США. Конец примечания. «А образование?» — захохотал кто-то. «Вот это как раз и не важно», — отмахнулся Келл. «В конце концов, у нас был президент, прочитавший за всю жизнь пять ковбойских романов». Был президент, предпочитавший гривеннику пятак, потому что пятак больше по размеру. Был президент, устроивший из Уайтхауза распивочную пополам с игорным домом. Чем по сравнению с ними плох наш Смит? Важен не человек, а место. Пост — это пост. И тот, кто его занимает, автоматически считается обладающим букетом достоинств и добродетелей. Так что, имею честь заявить почтенному собранию, я намерен начать кампанию за выдвижение в президенты Джозефа Смита и истратить на нее гонорар за последнюю книгу. «Рой, ты ничего не имеешь против использования твоего подопечного?» «Нет», — сказал я. «Но как ты обработаешь избирателей?» «Половина, как обычно, вообще не станет голосовать». Кто-то будет голосовать за нашего Смита просто потому, что это забавно, и таких найдется много. Кто-то вообще не обратит внимания на сущность Смита, намеренно отдаст предпочтение неизвестному, потому что широко известные кандидаты давно уже не вызывают доверия. Наконец, все Смиты страны будут голосовать за своего однофамильца, если их соответствующим образом обработать. Итак, я... «Уверен в нашем кандидате». Так это было тогда. Потом я слышал краем уха, что Келл в самом деле начал с кучкой соратников предвыборную кампанию, но не придал этому особого значения, а там и вовсе забыл. Выходит, они не остановились и пошли до конца. Кто мог подумать, что избирателям окажется настолько все равно? Я вернул Стендишу газеты. Так, сказал он, теперь эти четверо, находящихся в одном помещении с президентом, вы их знаете, мистер Джордан? Конечно, сказал я. Дак, Лола, Флип и Хоп. Стендиш щелкнул пальцами. И Бак принялся с нечеловеческой быстротой барабанить по клавишам. Это длилось долго, лицо у него все больше вытягивалось, компьютер жалобно мяукнул, потянуло горелым, и Бак с ужасом воскликнул «Дик! У меня ничего на них нет! Абсолютно непроверенные!» «Мистер Джордан!» «Немедленно попросите президента покинуть помещение», — быстро сказал Стендиш. «Не стоит рисковать четверо непроверенных, Энди, Мак, обыскать этих типов». Я открыл сетчатую дверцу, и президент тут же вылез. Он любил знакомиться с новыми людьми. Охранники привычно сомкнулись вокруг него, косясь на окружающих. Энди и Мак, квадратные здоровяки в темных очках, нырнули в вольер, и там немедленно начался бедлам — Дак не выносит щекотки, флип терпеть не может таких вот наглых визитеров, Лола, хотя и поколачивает супруга, считает своим долгом защищать его от посторонних, а Хоп обожает суматоху и возню. Суматохи хватало, Энди с Маком пришлось нелегко, по клетке летала банановая кожура, обрывки галстуков и обломки темных очков. Стэндишу пришлось бросить на помощь еще троих детективов и полдюжины полицейских — Тогда только после недолгого и шумного сражения четверо непроверенных были загнаны в угол, скручены и обысканы. Ровным счетом ничего компрометирующего при них не нашли, но на всякий случай конфисковали бамбуковую палку. Как любезно объяснил мне Стендиш, когда-то очень давно путешествующего по Японии наследника русского престола Огрели по голове именно бамбуковой палкой, а секретная служба, да будет мне известно, тщательно исследует и анализирует все имевшие место когда-либо покушения на высокопоставленных особ, начиная от древнего шумера и до наших дней. «Послушайте, Стэндиш», — сказал я, — «вам это не кажется странным? Нисколечко?» «Что именно, мистер Джордан?» То, что президент, как бы это выразится, не вполне соответствует нашему представлению о... «Вы считаете, что я недобросовестно выполняю свои служебные обязанности?» «Упаси Бог, вовсе нет! Просто вам не кажется странным, что это президент?» «Мне платят деньги не за рассуждение, мистер Джордан». На моем посту я не обязан думать, вернее, должен думать только о том, как охранять президента. А в том, что это президент, нет никаких сомнений. Он избран волеизъявлением народа в результате демократических выборов. Ни один закон не нарушен, и Джозеф Смит официально является президентом страны. «А ведь он прав», — подумал я. «С точки зрения юриспруденции он абсолютно прав». У нас есть масса курьезных, но до сих пор так и не отмененных, законов, запрещающих солить огурцы в деловой части города, продавать змей на улицах, стрелять зайцев из окон трамваев, купать двух младенцев в одной ванночке и колотить жену палкой толще установленного диаметра. Примечание. Подобные запреты действительно существуют в местном законодательстве различных штатов Америки. Конец примечания. Всех этих законов не могут знать даже самые опытные юристы. Однако я уверен, что даже при нашем сонме законов никому не пришло в голову издать закон, запрещающий избирать президентом шимпанзе. Конечно, автоматически подразумевается, что президентом будет человек, но автоматически подразумевается не аргумент для юристов, признающих лишь написанное на бумаге. Так что закон не закрывает обезьянам дорогу к президентскому креслу. Джозеф Смит не менее законный президент, нежели сорок один его предшественник. Стэндиш абсолютно прав, и все наши возражения носят сугубо эмоциональный характер, а в судейском зале нет места эмоциям, там царит математическая строгость формулировок. Конечно, Калигула был самодором и деспотом, но вряд ли в римском праве имелась статья, запрещавшая возводить коней в звание сенатора. К нам подошел президент, уже одетый в лучший костюм от братьев Крукс, белоснежную сорочку с галстуком-бабочкой и лакированные штиблетой. Отбросив все сомнения, я взял его под руку, и мы осторожно двинулись навстречу ворвавшейся в ворота толпе репортеров».